Глава 29. Техноград. Брянск. Брянское управление. 9.13. Зал тактических совещаний. 9.45. «Вы облажались!» – голос руководителя Брянского управления излучал пренебрежение. Полковник устроился во главе длинного стола и, не скрываясь, показывал презрение вот уже пять минут с начала встречи. Командир группы захвата стоял, вытянувшись по стойке смирно, на другом конце зала, терпеливо ожидая, пока регионал вдоволь поиздевается. Когда они прибыли, то некоторые из парней позволили себе пару неуместных замечаний насчет того, как надо работать. Местных задело подобное поведение. И теперь столичным это припомнили. Вас точно навели на цель. Дали время сориентироваться, подготовить план, предоставили всю необходимую информацию. Полковник потянул время, оглядывая оперативника с головы до ног, и с мрачным удовлетворением повторил «И вы облажались». Командир незаметно вздохнул. Несмотря на головомойку, он понимал, что у местных, в общем-то, имелись все причины для издевательских ремарок в сторону команды Ловчих из центра. А еще он клятвенно себе пообещал, что если кто из парней еще раз позволит себе насмешничать в адрес регионалов, то он его живьем съест, навечно отправив на усиление в резервные подразделения, где и платят поменьше, и служба потяжелее. Шуточками сыпят они, а отдуваться приходится ему. У вас есть что еще добавить по этому поводу? Полковник лениво шевельнул кистью, включая голокуб, размещенный в центре столешницы. В воздухе развернулась объемная проекция с записью нагрудных камер бойцов и съемки с тактических дронов, выполнявших роль наблюдателей. Активная фаза операции заняла 20 секунд. Увидев, как насторожился Шукшин, мы были вынуждены действовать раньше назначенного времени. изначально предполагалось дать объектам выйти на открытое пространство для более уверенного поражения целей в таком случае у них оставалось меньше вариантов для маневра что гарантировало выполнение поставленной задачи по захвату субъектов четко доложил командир руководитель лишь скривился но никак не прокомментировал попытку оправдаться за провал также хочу указать на неточность прогноза отдела а о нахождении субъектов непосредственно на территории автомастерской. Они не стали туда входить, оставшись в глухом переулке, что снизило наши возможности в части проведения мероприятий по нейтрализации субъектов. Это явилось одним из факторов, оказавших влияние на исход миссии. Командир понимал, что оправдывается, и что сидящему на другом конце стола это тоже прекрасно известно. Но ничего поделать не мог. Операция действительно пошла не по плану. И одним из главных препятствий стало дурацкое местоположение черного внедорожника, на котором приехали объекты захвата. Чертов переулок имел только два входа и выхода, прикрывая место встречи с двух других сторон зданиями. Таким образом, сектора обстрела существенно сужались. И накрыть всех разом, не вызвав тревоги, не представлялось возможным. Хотя они и пытались. Но чертов сенс все равно их почуял и пришлось ускорить события, действуя на опережение. Не вышло. Субъекты все равно сумели уйти, перед этим искалечив почти половину отряда. Кстати, как там ваши люди? Видимо, тоже вспомнив о потерях в команде ловцов, осведомился руководитель. отправлены в военный госпиталь с повреждениями различной степени тяжести. Но все живы? Кивок. К счастью, до летальных исходов не дошло. Выручил Кощей, в очередной раз оправдав собственное название. Если бы на бойцах была другая экипировка, то из проклятого переулка выносили бы только трупы. Вспомнив изломанные тела бойцов, командир скрипнул зубами. Кравцов продемонстрировал просто запредельную концентрацию, сумев удержать на месте двух бойцов в экзоскелетах, при этом ломая им кости простой силой мысли. Годы тренировок, военное снаряжение последнего поколения, ничего не помогло против сопляка, всего лишь вскинувшего руку. И это уже по-настоящему пугало. Сколько пройдет лет, пока таких странных не станет намного больше? И что при этом произойдет с обычными людьми? Вымрут как динозавры? Индекс агрессивности 44. неспешно проронил подполковник и посмотрел на командира отряда. Согласитесь, он полностью оправдал свою репутацию. Оперативник с неохотой кивнул, признавая справедливость замечания. Кравцов и правда умыл их кровью. продемонстрировав отличные способности к управлению силой. Такого даже аналитики не ожидали. Думали, будет грубый отпор, яростное, но неумелое оперирование энергией. А на выходе получили вполне грамотную контроперацию. Даже место, куда поставить машину, как оказалось, субъекты выбрали не просто так. Продумали пути отхода заранее. показывая неплохие задатки в части тактической подготовки. Должно быть, опасались подвоха со стороны покупателей Тайгана и подстраховались на случай нечестной игры. Потому и на территорию автомастерской не зашли. Об этом он уже успел подумать. Вопрос, почему это не предугадали хваленные спецы из отдела А. Кажется, в прошлый раз он их перехвалил. У головастиков тоже случались провалы. и порой довольно серьезные. Сенс, ментат и телекинетик. Неплохая сборная солянка, задумчиво протянул руководитель. «Девчонку мы накрыли и почти взяли», хмуро напомнил командир. «Почти в таких делах не считается», нравоучительным тоном заметил подполковник, откидываясь на спинку кресла. «А вообще, как выяснилось, у вас было мало шансов». Он потянулся к папке. По длинному столу рассыпался ворох фотографий. Несколько проскользнули по стеклянной поверхности до края, где стоял оперативник. «Поглядите! Пару часов назад прислали из центра, сразу после того, как к ним ушел рапорт о вашей неудаче. В последний момент регионал все же не удержался от шпильки. Капитан воспринял укол со стойким безразличием профессионала. Взяв в руки фото, он начал их внимательно изучать. Долго ему это делать не пришлось. Почти на каждой фотографии изображались мертвые люди. По отдельности, общим планам, иногда мелькали детали интерьера, точнее, стены, пол и потолок, заляпанные кровью и чем-то похожим на размазанные мозги и внутренности. «Что это?» – с недоумением спросил он. Это то, из-за чего Кравцову присвоили две четверки. Руководитель улыбнулся. 78 трупов. Впечатляет, правда? Оперативник вздрогнул. Пацан завалил 78 человек? Тогда понятно, откуда такой индекс агрессивности. Где это произошло? В Красноярске. Три года назад. Командир группы захвата нахмурился. Но тогда, выходит, ему было... Подполковник кивнул. Правильно. Ему тогда было 12 лет. Спецназовец вновь перетасовал фотографии, глядя на изуродованные тела. Сразу вспомнились изломанные фигуры бойцов и мальчишка, стоящий перед ними с выброшенной вперед рукой. Как это произошло? Помните, в 1931 году какой-то болван наверху? Предложил открыть шлюзы и впустить в страну чуть больше беженцев из сопредельных стран, чем обычно. Капитан мрачно кивнул. После череды эпидемии количество населения сильно сократилось, и его хотели восполнить за счет приезжих, выдавая пропуска почти без контроля. Дурацкая затея и закончилась по-дурацки. Начались проблемы с размещением огромного числа приезжих. Уровень криминогенной обстановки, и так довольно высокий, подскочил до запредельных значений. Программу быстро свернули, но последствия разгребали до сих пор. Причем тут Кравцов. Если коротко, рядом с домом, где жил мальчишка, находился старый барак. Его давно уже готовили к сносу, но не снесли. Этим воспользовались городские власти, которым приказали разместить недавно прибывших мигрантов. Сам понимаешь, что ничего хорошего из этого не вышло. Подполковник задумчиво постучал кончиками пальцев по стеклянной поверхности. Да, хорошо еще, что того рационализатора, придумавшего этот бред, самого вскоре утилизировали. Говорят, был из тех старых придурков, что ратовал за дружбу народов со всеми бывшими советскими республиками. Гаденыш каким-то образом сумел удержаться после чистки в 25-м и даже пролез выше, быстренько перековавшись. Капитан спецназа дернул плечом. Разборки в политике его интересовали. И что дальше? А дальше банальная история: семья Кравцовых возвращалась домой. На них напали те самые новые граждане. Мужа зарезали сразу, жену попытались затащить в барак. Не для душевных разговоров, как сам понимаешь. Женщина сопротивлялась и кричала. Поэтому в конце концов ее тоже убили. Обоих бросили прямо на улице. А мальчишка? Кирилла Кравцова ударили по голове и отшвырнули в сторону. Он полежал немного, очухался. А потом зашел в барак, куда спокойно до этого вернулись преступники. Спецназовец задумчиво снова поднял красочные фотографии. Из барака, как я понимаю, после этого никто не вышел. Подполковник усмехнулся. «Правильно понимаешь. Малец перебил всех, находившихся внутри. Мужчин, женщин, детей. Детей?» Оперативник приподнял бровь. Руководитель управления кивнул. «Там было несколько, чуть старше его возраста. Вероятно, новые рекруты этнической банды парнишка убивал на своем пути всех подряд не делая особых различий специалисты называют это состояние автопилотом а обладающей способностью вхождение в поток жестко капитан покачал головой даже его ветерана с боевым опытом за спиной впечатлили показанные снимки теперь понятно почему Центр так хочет заполучить Кравцова в свои руки. И откуда у него такой сумасшедший индекс агрессивности? Кстати, все это, руководитель кивнул на фотки, раскопали уже после его побега из распределителя. До этого бойня в бараке считалась разборками между этническими преступными группировками, которых, как сам понимаешь, тогда развелось превеликое множество. Командир отряда кивнул. Он помнил, глупое решение привело к большим проблемам, которые расхлебывали еще очень долго. Как ему удалось сбежать из распределителя? Подполковник как-то неопределенно хмыкнул. Никто не рассчитывал, что можно прорезать полутораметровую стену из армированного бетона обычной заточкой. До этого казалось, что такая преграда способна удержать и самого сильного пироманта. Но Кравцов сумел удивить. Начальство тогда это здорово впечатлило. После этого все нормативы для строительства отдельного блока второй фазы выявления полностью изменились, увеличившись в большую сторону. Руководитель брянского управления вдруг остро взглянул на все еще стоящего на вытяжку командира группы захвата. «Вам знакома история появления распределителей?» – неожиданно спросил он. Оперативник пожал плечами. Лишь в самых общих чертах. Не удовлетворяясь ответом, мужчина в кресле продолжил говорить. Многие искусственно созданные штаммы боевых вирусов специально были сделаны таким образом, чтобы уничтожать только взрослых людей. После победы западным режимом был необходим обслуживающий персонал. И они решили его не завозить, а вырастить на месте. Используя уже готовый местный туземный материал, то есть наших детей, капитан кивнул. Он был в курсе стратегии англо-американских и европейских выродков о значительном сокращении числа населения в России путем массированных атак биологическим оружием. Прокатившиеся по стране пандемии породили огромное количество сирот, потерявших родителей. Для них создали центры помощи, распределители, куда свозили детей для дальнейшего распределения по приютам и детским домам. Отсюда и такое название центров. Спецназовец кивнул. Это он знал. После появления странных работу центров подвергли корректировке с учетом изменившихся обстоятельств. И теперь на первом месте стоит именно выявление необычных детей. Хотя обычными беспризорниками они, конечно, тоже все еще занимаются. Отправляя по интернатам, подполковник сделал паузу. Ошибки при формировании регламента стоили нам большой крови на этапе создания способов тестирования. Сотрудников сжигали, замораживали, убивали молниями. Спектр применяемых способностей оказался неожиданно широк. что потребовало значительно ужесточить методы взаимодействия с субъектами. Руководитель Брянского управления психокорпуса помолчал и наклонился вперед. Вы знаете, что индекс агрессии у странных намного выше, чем у обычных детей, и что для выявления способностей необходимо создать стрессовые условия? Капитан пожал плечами. Как и любой оперативный сотрудник, постоянно контактирующий со странными, разумеется, он это знал. «К чему это все?» — хмуро спросил он. Ему надоел разговор. Регионал получил свою порцию наслаждения и в волю поиздевался над пришлым. Пора возвращаться к обычной работе. Подполковник провел пальцем по интерактивной панели, перематывая запись боя на знаковый момент. Кравцов в классической стойке атакующего мага Взмахом руки разбрасывает в стороны бойцов в защитной военной экипировке тяжелого класса, как пушинки, к тому, что мальчик уже побывал в блоке распределителя для странных и вряд ли захочет туда возвращаться и будет яростно противиться любым попыткам поимки. «Имейте это в виду, планируя дальнейшие действия», – подполковник махнул рукой. Можете быть свободны». Командир группы захвата щелкнул каблуками, склонил голову в коротком поклоне и, развернувшись через левое плечо, вышел за дверь.